вы конечно не предполагаете что это приказание диктовалось какими то соображениями гуманиста лорд черчилль один из видных сановников якова II, был совершенно прав заметив как то что сердце короля так же чувствительно как камень гуманность в кавычках объяснялось очень просто массовые казни были безрассудной тратой ценного человеческого материала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 среди погибших оказался и несчастный бэйнс смертность среди заключенных однако была сокращена вмешательством питера блада